3 мать золота. глава 1 восход и заход солнца пятиминутный день при 45 ниже нуля ружейный выстрел возвращение жанна караван в пути в стране холода жестокое разочарование ну что сколько градусов всего только 45 ниже нуля «Только? Вот это мило!» «Ну, что ни говори, а ты, мой милый Поль, как я вижу, не так уж болен и не такой мерзляк, как ты сам старался себя уверить. Скажи на милость, для чего ты вылез из своего мехового мешка, служившего тебе постелью?» «Все приедается, мой милый, даже сон. А я ведь проспал почти целые сутки и теперь хотел взглянуть на восход солнца. Только и лениво же оно здесь». «Ну, поторопись, сонное светило, мы ждем тебя!» В ответ на это раздался звонкий молодой смех. Стоявшие посреди круга, образованного рядом нагруженных саней на гладкой снежной полянке Полеридон и Леон Фортен, оглянулись. В десяти шагах от них стояла заиндивелая юрта, откуда вышло два человека, пол и возраст которых трудно было определить. Отчерченные красноватым светом багрового сияния, эти две фигуры приближались к молодым людям. «Здравствуйте, мадемуазель Марта! Не правда ли я угадал, что это вы?» «Ну да, на этот раз угадали», — отвечала Марта Гранье. Полеридон и Жанна Дюшато также обменялись рукопожатиями. «Не правда ли мы сейчас похожи на медведей, поднявшихся на задние лапы?» — засмеялась Марта. «Ридон, я, пожалуй, но вы...» «Да, мы до смешного похожи на вас в этом полярном наряде, с поднятыми меховыми воротниками, доходящими до глаз, в этих шапках, надвинутых по самые брови, и в этих меховых шароварах, заменяющих юбку. Обличительный признак вашего женского достоинства в этих синих очках, скрывающих глаза, нас справа трудно отличить друг от друга». «Не желаете ли вы прогуляться немного?» – предложил журналист. «Охотно!» – согласилась уроженка Канады. «Но надо надеть наши лыжи. Не бойтесь, я не буду смеяться, если вам случится разок-другой растянуться на снегу с непривычки. Умение пользоваться лыжами здесь необходимо, и я уверена что с моей помощью вы научитесь этому очень скоро». И обе молодые пары, надев лыжи, обошли круг. огражденный санями и охраняемый надежною стражей из упряженных собак, тоже проснувшихся и лениво подтягивающихся на снегу, зарывшись в которой они провели всю ночь на дворе. Такие встречи и прогулки происходят ежедневно во время восхода солнца, когда звезды постепенно бледнеют и затем исчезают, а утренние сумерки становятся все лучезарнее и вдали выплывает из тумана Безбрежная снежная равнина, окутанная идеально чистой и прозрачной атмосферой. В воздухе так тихо, что не ощущается ни малейшего дуновения ветерка. Только благодаря этому обстоятельству и можно выносить такие страшные морозы, какие бывают здесь. Но вот на краю бесконечного горизонта появляется, наконец, краюшек багрового красного круга, который затем медленно выплывает из-за снеговой линии горизонта, превращаясь в громадный малиновый диск, окрашивающий своими лучами десвенно-белый снег в нежно-розовый тон. Соприкасаясь нижним своим краем с линией горизонта, этот диск минуты две 3 остается неподвижным, а затем постепенно начинает убывать. уходить за горизонт и, наконец, совершенно исчезает. Это внезапное исчезновение дневного светила невольно производит удручающее впечатление как на людей, так и на животных. И хотя после того несколько часов длятся сумерки, но все-таки день в астрономическом смысле этого слова уже прошел, и до следующего восхода остается ждать не больше, ни меньше, как... 24 часа и 50 минут. За это время наши друзья готовили обед. Сняв кое-что из верхней одежды, грелись у печки, затем опять выходили на двор кормить собак, а в промежутках между делом ежились от холода в юрте и на дворе. У печки и в постели словом повсюду и везде. Бр однако несладко зарабатывать свой насущный хлеб в этом ледяном аду!» «Не греши, мы получили 120 тысяч долларов за наш участок. Разве это худо? Право, нам не так уж плохо живется здесь». «О, ты неисправимый оптимист. По-твоему, все прекрасно?» «Да это потому, что я счастлив», — сказал Леон Фортен, кинув многозначительный взгляд на Марту, опиравшуюся на его руку. «Да, конечно, ты счастлив, но при всем том страшный холод и наше счастье». «Дымка за нулевой отметкой. Вперед, мадемуазель Жанна! Не то я чувствую, что сейчас превращусь в ледяной столб. Во всяком случае, ваш язык еще не замерз, мысьеполь Это не подлежит сомнению», — ответила девушка. И все трое весело рассмеялись. «Вы называете эту страну льдов и морозов ледяным адом, господа? Но право грешники в этом аду люди веселые, хотя иные и ропщут на свою судьбу». «Как долго нет Жанна?» – проговорила вдруг Марта, слегка озабоченная его продолжительным отсутствием. «Не беспокойся о нем», – сказала Жанна, – «ведь он уже не ребенок. Ему шестнадцать лет, а в этом возрасте наши молодые канадцы предпринимают в одиночку такие переходы, которые продолжаются иногда целые недели. Он, вероятно, скоро вернется». В этот момент, как бы в подтверждении ее слов, В тощих кустарниках, росших на гряде небольших холмов, тянувшихся к западу, раздался выстрел. «Вот видите!» – воскликнула Жанна. «Это его винчестер, а вон и дымок от его выстрела». «Я решительно ничего не вижу», – произнес журналист. «И абсолютно не понимаю, как вы можете отличить выстрел из его ружья от выстрела того же винчестера, вашего батюшки или листанга». «Выстрел — это голос ружья, и каждое ружье имеет свой характерный особый звук, который для нас, истинных охотников, различим так же, как и голоса людей», — наставительно проговорила канатка. «Что же касается отца или лестанга, то они не могут вернуться раньше, чем через два дня, с тем индейцем, который покажет нам дорогу к Золотой горе. У вас решительно на все имеются ответы, и мне волей-неволей приходится замолчать». отвечал молодой человек. Между тем жан на своих легких лыжах с удивительной быстротой приближался к ним. Чувствуя себя превосходно, в своем эскимосском наряде, бодрый и румяный юный лицеист казался сильным здоровым мужчиной в полном смысле этого слова. «Ну что, как нынче охота?» спросил Леон. «Очень удачно», весело отозвался юноша. «Я уложил двух зайцев, белых, как горностаи, и, кроме того, прелестное животное, которое, по некоторым соображениям, принял за вапити». «Вапити. Канадский олень». «Ростом жеребенка, с роскошными рогами, я захватил с собой всего один окорочок, но и тот весит не менее двадцати фунтов». «Фунт. Русская мера веса. Равная четыреста девять с половиной грамм». «Ну да, конечно, это вапити». подтвердила молодая канатка. «С таким трофеем можно вас поздравить. Им гордятся даже самые ловкие и смелые охотники моей страны». «Нет, правоудивительный молочина наш юный Немброд. Под 20 часов кряду проводит в снегах, без всяких проводников, кроме небесных звезд до своего компаса. Спит под открытым небом на морозе, когда и белые медведи замерзают, и все это ему нипочем». «Нет, месье Поль, прошу извинить. На этот раз я спал не под открытым небом, а в чудном гроте или, вернее, пещере с песчаной почвой, где температура даже без костра и печей весьма сносная, чтобы не сказать более. Туда я стащил как мог разрубленного на части топором в аппете». и, завалив вход в пещеру снегом, явился суда, чтобы захватить салазки или санки и затем отправиться туда-обратно за остальным мясом, которое, судя по всему, должно быть превосходнейшего вкуса. «О, ваше открытие, Жан, не оценено для нас. Мы превратим вашу пещеру в склад для провианта. Если она достаточно велика, то можем даже поселиться в ней на время, пока будем разыскивать мать золота». По всей вероятности, она должна быть очень велика, так как над ней возвышается целый холм. А далеко это отсюда? До часов 7 ходьбы для привычного человека, а для нашего каравана с собаками и санями не менее полусуток. Но все равно, как только Жан обогреется и отдохнет, надо будет пуститься в путь. Если мы поселимся в этой пещере, нам будет несравненно лучше, чем под открытым небом. «Я готов хоть сейчас», — сказал Жан. «Нет-нет, необходимо плотно поесть перед дорогой и собраться». После хорошей основательной закуски стали снимать палатку и вырывать железные скобы, служившие для ее установки. Все это сложили, а также и всю домашнюю утварь и пожитки. Затем маленький караван, состоявший из пяти саней, запряженных двадцатью эскимосскими собаками, бодро тронулся в путь. Почва почти повсюду была совершенно ровная, а плотный снег был настолько тверд, что полозья саней почти вовсе не уходили в него, и сани легко скользили по поверхности, что значительно облегчало путь. Собаки, дружно налегая на хомуты, резво везли свои далеко не легкие саночки. Люди же все на лыжах, Идя за санями, частично управляли, а иногда подсобляли им, подталкивая сани сзади. Жанна направляла передние сани и собаки, повинуясь ее голосу, весело бежали по направлению к востоку. Луна светила, что называется, вовсю, и на снежной равнине было светло, как днем. Время от времени Жанна останавливала свои передовые сани, при этом мигом останавливались и остальные Кто-нибудь из мужчин брал привязанную сверху к саням лопату, взрыхляя ею снег, так, чтобы из него образовалась небольшая, но высокая кучка, и поезд трогался дальше. Эти возвышения или кучки должны были служить путеводными знаками для отсутствующих, когда они вернутся к месту прежней стоянки. Конечно, и от саней остается след на снегу, но всегда мог выпасть лопат, «Новый снег» и «Замести его». Вот почему молодая девушка подсказала своим товарищам этот столь простой и столь же верный способ помочь отсутствующим узнать направление, по которому следовал маленький караван к новой стоянке. Долгое время путь был ровный и гладкий, томительно однообразный, но удобный. Вдруг местность совершенно изменилась, со всех сторон теснились темные глыбы камней, казавшихся черными при ярком свете месяца. Руководствуясь указаниями Жанна, маленький поезд спустился в небольшую ложбинку, окруженную со всех сторон беспорядочно разбросанными скалами и замыкаемую высоким холмом, почти горою, у подножья которой точно туннель чернел вход в пещеру. «Вот она!» — воскликнул Жанн. Еще минута, и все принялись дружно отрывать вход, который молодой охотник из предусмотрительности завалил снегом. Туша вапити была здесь, только успела уже совершенно костенеть от мороза. Собак поспешно выпрягли, предоставив их самих себе, а сани выстроили полукругом перед входом. Только затем наши друзья стали осматривать свое новое жилище. Все они сильно утомились – И каждый думал прежде всего о постели. Все спешили достать из саней предметы первой необходимости и устроиться на ночлег. А Жан, вооружившись маленькой лопаточкой, проник вглубь пещеры. Суженная у входа до полутора аршин и менее сажени высотой... «Сажень. Русская мера длины, равная трем аршинам Два метра тринадцать сантиметров». Пещера это представляла собою вначале подобие коридора, затем вдруг расширялась настолько, что напоминала большую круглую залу, стен которой не было видно в первый момент. Здесь было настолько тепло, что стали не нужны меховые одежды. Все восторгались открытием Жанна, сознавая, что впоследствии, когда входное отверстие будет завалено какой-нибудь шкурой, Ничего лучшего и желать не надо. Поставили печку, зажгли лампу и стали готовить чай. А в это время Леон стал сверяться со своей бусолью для золота. Чувствительность Леоне к золоту и удивительная точность прибора, изобретенного молодым ученым, была такова, что не разу с того момента, как наши путешественники вступили на золотоносную почву, Игла этой бусоли ни минуты не оставалась абсолютно неподвижной. Так как золото здесь встречается почти повсюду, то игла эта постоянно отклонялась то в ту, то в другую сторону, то вниз, то вверх, указывая на присутствие драгоценного металла. Но на этот раз Леон впервые заметил, что стрелка стала совершенно неподвижна. Напрасно он наклонял и встряхивал свою бусоль, напрасно постукивал по ней ногтем, ничего не помогало. Он встревожился, уж не испортился ли этот удивительный инструмент. И, достав из маленького кожаного мешочка самородок золота величиной с орех, поднес его к своей бусоли. В таких случаях игла обычно делала быстрый поворот и следовала по направлению к самородку. Но теперь она осталась неподвижна. Холодный пот выступил на лбу у молодого человека. Очевидно, его Леоний утратил свою удивительную способность, так как золото уже не действовало на него. «Что же теперь делать?» Глава 2. Фанатики золота. Тайна индейца Атна. Отправление в пути. Ожидание. Надо воздействовать. Первая победа. Подвиги школьника. Пир. Кошмар. Смертельная опасность. Все золотоискатели Квандака одержимы мечтою найти мать золота. Ту сказочную залежь драгоценного металла, которая по рассказам должна содержать золото больше, чем на целый миллиард. На эту тему существует древняя легенда, известная индейцам с незапамятных времен и распространяемая теперь с особым усердием золотоискателями. Многие уже стали жертвой своего легковерия. Но легенда эта по-прежнему находит все новых приверженцев и фанатиков, которые добровольно перенесли самые страшные мучения и погибали, не отказавшись от своей золотой мечты. Это те же алхимики средних веков, ищущие философский камень, и мало богатейших россыпей золотоносного песка, мало даже и самых крупных самородков, «Подавайте сказочные залежи, те сплошные пласты драгоценного металла, что прозваны здесь матерью золота». Другое почти не трогает их и не представляет в их глазах почти никакой ценности. Это какие-то маньяки, одержимые жаждой несметных богатств. Одним из таких фанатиков был и старый Пьер Листанг, канадский рудокоп, и страстный золотоискатель, которого всю жизнь преследовала Химера, матери золота. Между тем он был, пожалуй, единственным человеком, невероятные упорные усилия которого могли в конце концов увенчаться успехом, так как долгие годы жил среди индейцев самых скрытных и недоверчивых по отношению к белолицам. В конце концов ему удалось войти с ними в дружбу, Но и этого еще было мало. И только в прошлом году, когда ему посчастливилось спасти жизнь одного из вождей с риском для собственной жизни, индейский вождь еще раз доказал миру, что благодарность и признательность добродетели присущи и краснокожим. «Я знаю, что ты хотел бы найти желтое железо, до которого так жадны все бледнолицые», сказал ему однажды индейц. и укажу тебе место, где его так же много, как простых камней, и где глыбы его так велики, как вот эти обломки скал. Листанг слушал его с замиранием сердца. Затем индейец дал ему понять, что эти залежи желтого железа находятся очень далеко, что доступ в те места трудный и опасный, Но что человек упорный И настойчивый в труде Смелый и отважный В конце концов Может достигнуть желаемого О, это, наверное, мать золота Да, да Это не подлежит сомнению Повторял листанг Обезумев от этой мысли Знаешь, брат мой Надо идти отыскать это Желтое железо Обратился он к краснокожему Если мой брат хочет «Пойдем», — просто отвечал тот. Дело было зимою, а в том году холода доходили до 52 ниже нуля. Но это не помешало им пуститься в дальний и трудный путь. Претерпевая страшные мучения и лишения, эти отважные люди упорно шли к своей цели. Однако, несмотря на все усилия, им не удалось достигнуть земли обетованной. Лишившись всего необходимого, Полуживые от холода и голода, съев по дороге своих собак даже ременную кожаную упряжку и сами шкуры собак, они вернулись к индейцам, больше похожие на живые скелеты, чем на людей, состоящих из мяса и костей. Тогда Листанг понял, что для достижения его цели необходимы другие средства и условия, и, расставшись со своими друзьями Атносами, отправился на Юкон. Где нанялся в землекопы и стал копить деньги в надежде собрать необходимую сумму для снаряжения новой экспедиции, задуманной им и его другом индейцем. Случай столкнул его с нашей маленькой дружной компанией франко-канадцев. Вскоре он сделался одним из членов этой тесной семьи, окружившей его вниманием, ласками и заботами, как родного и вызвавшей в нём чувство глубочайшей признательности и безграничной преданности, которое побудило его, подобно его другу-индейцу, открыть друзьям все, что он знал о матери золота. И все в один голос воскликнули то же, что воскликнул и он в ответ на сообщение индейца. «Надо идти туда! Надо отыскать эти невероятные залежи золота!» теперь Именно теперь такого рода экспедиция была своевременной. После первого блистательного успеха в стране золота и льдов наше маленькое общество испытало немало тяжелых неудач. Во-первых, кража гнезда самородков. Затем ужасный случай с двумя канадцами. Чуть было не стоившей им жизни. Потом несправедливое и возмутительное обвинение. Арест. Трехмесячное тюремное заключение и штраф 50 тысяч франков, которому подверглись Леон Фортен, Поль Редон и Тобби. Когда же им вернули свободу и пострадавшие во время катастрофы совершенно оправились, уже пришла зима. Холодная, упорная, суровая. Правда, это самая благоприятная пора для разведки. Но не говоря уже о том, что наше маленькое франко-канадское общество было не особенно склонно к этого рода работе. Громадное большинство золотоискателей, англо-саксонцев или космополитов смотрело на них косо и недоверчиво после их пребывания в тюрьме. Из-за подлых интриг тех двух господ, в которых наши друзья по-прежнему упорно продолжали видеть Боба Вильсона и Фрэнсиса Барната, общественное мнение с каждым днем все более и более выступало против них. Им не хотели сдавать в наем ни одной, даже самой жалкой лачуги под жилье. Никто не соглашался наняться даже и за большие деньги работать на их участке. При случае они наталкивались даже на публичные оскорбления Все это заставило их понять, что дальнейшее пребывание в Доусон-Сити для них невозможно, и они решили пустить в продажу свой великолепный участок на прииске. За него они получили 120 тысяч долларов чистоганом, хотя эта концессия стоила в вчетверо больше. И вот, ничем не связанные более, они решились, невзирая на все ужасы ледяного ада, отправиться на розыске матери золота». Поспешно снарядили экспедицию, сделали громадные запасы провианта, необходимой одежды, динамита, орудий и оружия, снарядов и керосина, предназначенного и для обогрева, и для освещения. Все это было размещено на шести санях таким образом, чтобы на каждой из них приходилось по одной шестой доле всего, что везли с собой наши отважные золотоискатели». Такого рода мера являлась крайне разумной на случай гибели или пропажи одних или даже нескольких саней. Пять сильных, здоровых и привычных к этому делу упряжных собак должны были вести каждые сани, чтобы сберечь их силы, столь необходимые для успеха всякой полярной экспедиции. Листанг предложил, чтобы по крайней мере первую часть пути собаки были заменены лошадьми. С этой целью ему удалось нанять, правда, за неслыханно высокую плату достаточное количество лошадей, на которых решено было вести всю кладь на расстоянии 80 миль от Доусон сити к востоку. Маленький караван двинулся через проток Юкона по льду толщиною в 12 вершков. Лошади везли кладь, а сами участники экспедиции шли пешком почти по колено в снегу. За шесть дней они успели пройти намеченные 80 миль. Затем лошади и их проводники вернулись обратно в Доусон-Сити, а наши друзья теперь рассчитывали на свои собственные силы. План старого листанга, единогласно избранного начальником экспедиции, заключался в том, чтобы прежде всего достигнуть со всем караваном того места, до которого они в предыдущем году дошли с индейцев. Затем, выбрав подходящее место для более продолжительного пребывания и оставив там весь караван и все маленькое общество вдвоем с Дюшато отправиться в индейскую деревню со старым другом-индейцем Атна. Когда оба канадца и индейцы вернутся, все маленькое общество двинется дальше под предводительством последнего, к тому таинственному месту, где, согласно легенде, находится золотая житница-юкона. Та матерь золота, о которой так страстно мечтают все золотоискатели. Теперь уже вся первая половина программы была выполнена, и молодые люди вместе со своими мужественными спутницами ожидали только возвращения двух канадцев с индейцем Атна. Прошло более двух недель с тех пор, как Листанг и Дюшато ушли, а остальные вели однообразную жизнь среди снеговой равнины в своих палатках. Чтобы избежать малоподвижной жизни, столь пагубной во всех полярных экспедициях, наши молодые люди ежедневно посвящали несколько часов прогулкам на вольном воздухе. Леон и Марта совершали длинные прогулки – при 45 градусах мороза, беседуя о прошлом и строя планы на будущее. Что же касается журналиста, то он сначала предпочитал оставаться в палатке, греясь у печки и стойко выдерживая все нападки товарищей, пытавшихся заставить и его посвящать какое-то время движению на воздухе. Только упорство Жанны в конце концов взяло верх. Это была первая победа молодой уроженки Канады над этим парижским зябликом, этим на первый взгляд слабочком, и девушка в душе очень гордилась ею. Ей удалось заставить его выходить ежедневно хоть на полчаса, и с этого времени здоровье его стало заметно улучшаться. Он понемногу стал привыкать к морозу, и хотя иногда снова впадал в свой прежний грех, Он в меха и грелся у печки, но все же находил в себе силы бороться с этой привычкой и побеждать ее, как того и хотела Жанна. Напротив, Жан Грандье превосходно приспособился ко всем ужасам ледяного ада и чувствовал себя в этой насквозь промерзшей стране, как в родной стихии. Смелый и отважный, полный сил и здоровья – Он не пугался никакой стужи, никакой непогоды, охотился целыми днями и почти никогда не возвращался без добычи. Этот шестнадцатилетний мальчик, не задумываясь, шел на медведя, на вапите, на карибу и большого северного оленя, который даже раненый насмерть обыкновенно кидается на охотника и одним ударом рогов пропарывает ему живот». Презирая всякую опасность, юноша уходил один, в сопровождении только своего верного Ньюфаундлена Портоса, который также чувствовал себя прекрасно в этой стране морозов и снегов. Во время одной из прогулок юноше и удалось, как мы знаем, найти пещеру, где теперь все маленькое общество могло поселиться с не меньшими удобствами, чем в любом даже лучшем из местных жилищ. Здесь им не грозила никакая опасность ни от мороза, ни от диких зверей, ни от людей. При более основательном осмотре оказалось, что уже на небольшом расстоянии от входа температура была не ниже минус трех, а немного подальше вглубь термометр стоял на нуле, тогда как в палатке, несмотря на раскаленную печь, температура никогда не поднималась выше минус пятнадцати. Пещера эта уходила очень далеко, вглубь, и разветвлялась в разные стороны в виде гусиной лапы, тремя узкими коридорами. Наши друзья не дали себе труда осмотреть эти коридоры, не имея в них никакой надобности, а разместились в средней круглой зале, достаточно вместительной и просторной. Собаки устроились у входа на мягком песке. и тут же принялись пожирать отбросы и останки от убитого Жанном в аппете. Между тем, хозяева их принялись с особым наслаждением жарить на вертеле, приспособленном к печке, сочный окорок этой дичи. Вкусный запах жареного мяса распространился по пещере, проникая и во все темные коридоры. После долгой, веселой беседы Золотые искатели с особым удовольствием предались сну. Только одна маленькая лампочка, наполненная керосином и надетая на высокую бамбуковую трость, освещала эту общую спальню, разделенную надвое занавеской из полотнищ той же палатки. Все мирно спали. В продолжении нескольких часов вдруг Полеридон, спавший в глубине пещеры, внезапно пробудился от жуткого кошмара. Какая-то страшная тяжесть налегла ему на грудь и сдавила его. Он чувствовал, как кто-то перекатывает его сбоку на бок и топает ногами. Хотел закричать и не мог. В висках у него застучало сердце, усиленно забилось. Наконец он сделал... Страшное усилие и открыл глаза. Невероятное зрелище представилось ему при свете маленькой лампочки и вызвало из груди страшный хрип. Его кошмар оказался действительностью. Дикая смертельная опасность грозила ему и всем его друзьям.